Два месяца Есенин и Дункан путешествовали. Они побывали в Любеке, Франкфурте, Вейпунге, Вейморе, Висбадене, посетили Венецию, Рим, Неаполь, Флоренцию. Есенин продолжал работать над изданием своих прежних стихов, писал новые, задумал и начал большие вещи, страну негодяев и черного человека. В Берлине в издательстве «Гржебина» вышли собрания стихов и поэм Есенина, том первый. «Пугачев», в русском универсальном издательстве и стихи «Скандалиста» в издании «Благова». Айсидор рассказывал мне, что Есенин разговаривал в Веймаре шепотом, с благоговением, взирая на свидетелей жизни великих поэтов, старые грабы, мощно растущие среди молодых фруктовых деревьев. Долго смотрел на недописанную Гёте-страничку, лежащую на его письменном столе. Из Брюсселя Дункан и Есенин намеревались поехать в Париж, но неожиданно встретилось затруднение с визами. Дункан привыкла к тому, что любые консульства и посольства любезно и незамедлительно ставили в ее паспорте визы на въезд в их страны. Теперь все крайне осложнилось. Московские визы на паспорте Дункан, красный паспорт Есенина и газетный шум, сопровождавший их путешествие, пугали дипломатических представителей. Наконец, в конце июля 1922 года, при содействии друга Дункан, знаменитой французской актрисы Сесиль Сорель, Айседора и Есенин приехали в Париж, предупрежденные о недопустимости каких-либо политических выступлений. За ними был установлен полицейский надзор. В октябре на гигантском пароходе «Париж» они отплыли из Гавра в Нью-Йорк.